Внизу Паркер, затаив дыхание, старался слиться со стеной и, наконец, услышал тихий шум открываемого люка. Существо выступило из тени и подошло к открытому люку. В шлюзовой камере мигали разноцветные лампочки. Одна из них, изумрудно-зеленого цвета, казалось, заворожила чудовище. Оно, не сводя с нее глаз, подошло ближе и остановилось на пороге шлюза. «Ну давай же, давай, черт тебя возьми!» — думал инженер. «Посмотри на этот чудесный зеленый свет! Тебе, наверное, хочется заполучить его? Конечно! Это так просто! Подойди поближе! Каких-нибудь два шага, и он твой! Всего два шага! Господи, всего два шага!» Совершенно очарованное мигающим индикатором существо переступило за порог. Оно было еще слишком близко от двери, но нельзя было терять ни минуты. Вдруг оно что-то заподозрит или испугается. «Давай!» – прошептал Паркер в микрофон. «Давай!» Рука Рипли была на полпути к кнопке аварийного закрытия люка, как вдруг раздался громкий вой аварийной сирены на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 отделилась от тела. Ослепленное болью чудовище бросилось вниз по коридору и, едва ли заметив остолбеневшего Паркера, отшвырнуло его с дороги и скрылось за ближайшим поворотом. Над головой упавшего Паркера замигал зеленый огонек и на табло появилась надпись «Внутренний люк закрыт». Металл в том месте, куда попали капли чужой крови, начал пузыриться и плавиться. Тем временем по команде Рипли открылся наружный люк. От корпуса корабля отделилось облачко замерзшего пара. Это из шлюза вышел воздух. «Паркер!» Рипли настойчиво пыталась вызвать инженера. «Паркер! Что там произошло?» Ее внимание привлек непрерывно мигающий на консоли зеленый огонек. «Что случилось?» Ламберт встала с кресла. «Сработало?» «Не знаю». Я закрыла внутренний люк и открыла наружный. Это должно было сработать. Но что же с Паркером? Не знаю. Он не отвечает. И если бы все получилось как надо, он от радости разнес бы весь коммуникатор. Рипли приняла решение. Я спущусь туда и посмотрю. Ты заменишь меня здесь. Рипли торопливо бросилась к трапу, ведущему на уровень Б. Она так спешила, что один раз натолкнулась на переборку и чуть не упала. Мысли ее были заняты не чужим. Она думала о Паркере. Неужели еще один из экипажа погиб? Она бегом спустилась по трапу в коридор Б, ведущий к шлюзу. Коридор был пуст, если не считать неподвижные фигуры, лежащей на полу. Это был Паркер. Рипли наклонилась к нему. Он был в полубессознательном состоянии. Что случилось?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 На стене загрелась надпись «Критическая разгерметизация». Вновь завыла сирена. Повсюду на корабле закрывались аварийные переборки, деля его на изолированные секции. Паркер и Рипли были бы надежно защищены в своей секции коридора, и если бы переборку, отделявшую их пространство от пространства перед шлюзом, не заклинило одним из цилиндров с метаном. Потоки воздуха обтекали рипли со всех сторон. Нужно было срочно что-то делать. Под руку ей попался второй цилиндр. Она схватила его и стала им вышибать застрявший контейнер. И если хотя бы один из них треснул, то малейшей искры при ударе металла о металл было бы достаточно, чтобы все вокруг вспыхнуло. Но если ей не удастся закрыть щель, через минуту-другую они задохнутся в вакууме. От недостатка воздуха Рипли ослабела. Из носа у нее потекла кровь. Еще одно, последнее усилие, и цилиндр выскочил из щели. Дверь захлопнулась.